Глава 9 Надежда на спасение. Оператор докладывал Адуну, что все без изменений. Инопланетный корабль не делает никаких попыток улететь или напасть. — Не знаю, что и думать, — обратился Адун к Чижову. — Должна же быть какая-то логика в их действиях. Как ты думаешь? — Боюсь, мой ответ тебе очень не понравится, но рискну. На мой взгляд, это разведчик. Он ждет основные силы, и как только они подойдут, Вот тут-то нам и будет конец. Умеешь ты успокоить, но, по крайней мере, теперь все понятно. Твоя гипотеза все объясняет. Я бы не был столь категоричен. Это всего лишь одна из многих линий вероятностных событий. На самом деле все может быть совсем не так. Ты меня совсем запутал. Так что же нам делать? Не думаю, что вас так легко запутать. Полагаю, что в сложившейся ситуации у нас нет большого выбора. Остается только ждать и надеяться на лучшее. На том они разошлись. До Совета оставалось совсем немного времени, и надо было подготовиться. На Совете собралось много высокопоставленных чиновников разного уровня. Руководители звездных систем застыли в напряженном ожидании. Экстренный видеосовет проводился редко. Все недоумевали, чем вызвана такая необходимость. Наконец, в виртуальный зал вошел председатель Совета звездных систем галактики. Уважаемые члены Совета, вы сейчас задаетесь вопросом, чем вызвано сегодняшнее заседание. Отвечу прямо, чрезвычайными обстоятельствами. 10 долгих лет мы готовились к вторжению так называемой расы Олит. Впрочем, не очень веря, что она существует в реальности. И вот, не далее, как несколько часов назад, на окраине галактики материализовался неизвестный корабль огромных размеров. Мы пытались вступить с ним в контакт, но все наши попытки не увенчались успехом. А потом он вдруг устремился вглубь нашей галактики. Нам ничего не оставалось делать, как применить силу. Находящаяся в этом секторе эскадра во главе с Адмиралом Серовым по вектору движения корабля произвела предупредительный залп. Но корабль не остановился. Тогда эскадра произвела залп, рассчитанный на уничтожение корабля пришельцев. А теперь посмотрите, что произошло. Далее пошли кадры боя, сначала в обычном режиме, а потом в замедленной съемке, показывая, как распыляются боевые торпеды и ракеты. Сначала наступила тишина, потом поднялся невообразимый шум, долгих подождал, пока страсти улягутся, и продолжил. Из происходящих событий мы узнали и много, и мало. Главное, наш флот не в состоянии противостоять цивилизации Олит. У нас нет для этого соответствующего оружия. Что тут началось? Обвинение в неспособности руководства, угрозами о выходе из состава звездного сообщества – это реакция на шок. Наконец первые эмоции улеглись, и члены Совета стали более осмысленно подходить к ситуации. Пришло понимание, выйдет кто-то из Союза или нет, это никак не повлияет на конечный результат, уничтожение, причем без вариантов. Тем не менее, предложение долгих ввести военное положение и объявить реальное положение дел жителям галактики нашло поддержку. Согласились, что нужно защищаться тем, что есть, ничего другого просто не оставалось. А в это самое время адмирал Серов, командующий боевой эскадрой, смотрел на корабль пришельцев и думал о бренности существования. Неудачная атака подорвала моральный дух экипажа экипажей и звездолетов. Они потеряли уверенность в себе и ждали гибели. Других вариантов просто не было. А шар инопланетного корабля после отражения атаки висел без движения, видимо, наблюдая за ними. Серов собрал капитанов корабля кадры на флагмане. Формальный повод. Разбор боевой операции. Господа офицеры, сегодня мы провели боевую операцию с целью недопущения проникновения инопланетного корабля в нашу галактику. Результат? Противник остановлен. Потерь среди наших кораблей нет. Казалось бы, задача выполнена. Но боестолкновение показало полную неспособность нашего оружия противостоять этому инопланетному кораблю. Как бы там ни было, мы его остановили. Кроме нас в этом секторе никого нет, поэтому призываю вас и приказываю выполнить свой воинский долг до конца. Капитаны слушали молча, понимая все, о чем говорил адмирал. Отступать смысла не было, что может быть почетнее для воина, как умереть на поле боя. Получив поддержку капитанов, адмирал продолжил разбор боя, обратив особое внимание на то, что звездолет инопланетян не причинил им никакого вреда, только продемонстрировал свои возможности. «Господа капитаны, учитывая лояльное поведение инопланетного корабля к нам, есть шанс вступить с ним в контакт». «Адмирал, так в огневом контакте уже были», — пошутил один из капитанов. «Верно. Теперь нужно вступить в дипломатический диалог. Попробуем еще раз все способы, какие только сможем изобрести. Если мы с ними договоримся, то спасем галактику. Думаю, что там, на заселенных мирах, сейчас паника». Серов не ошибся. Паника, как океан, вздымалась волнами звездолетов и яхт с людьми и нелюдьми, летящими неизвестно куда, лишь бы подальше от опасности. Хаос охватил все сферы жизни и деятельности, парализовав некоторые из них напрочь. Разумные расы галактики не были готовы к такому. Думали, что золотой век будет длиться вечно. Увы, все кончается. Завершилось и время благополучия. Однако точка невозврата еще не была пройдена. Существовала возможность вернуть жизнь в прежнее русло. «Может быть, зря мы объявили о грядущих событиях?» — мучился сомнениями долгих, обращаясь к Шумеру. «Нет, не зря. Каждый человек и разумное существо свои последние дни должно прожить так, как хочет. Это его право. Мы просто сделали то, что должны были сделать, сказали правду. Правда — это горькое лекарство, но его нужно принимать». «Слабое утешение». Как там обстоят дела с инопланетным кораблем? Пока без изменений. Мы не провоцируем, он не нападает. Серов пытается вступить в контакт и наладить диалог. Будем надеяться, что он это сделает. А в галактике продолжалась паника. Стали поступать доклады о мятежах и бунтах. Хаос захлестывал звездные системы. Выхода, казалось, не было. Адмирал Серов все смотрел и смотрел на звездолет инопланетян. размышляя, как бы вступить в контакт. Перепробовали все возможные способы и средства. Результата не было. Шар звездолета висел в пространстве безмолвно и ни на что не реагировал. С момента его появления прошла неделя, а такое чувство, что весь этот кошмар длится сто лет. Галактику захлестывал хаос и паника. Серов подошел к консоли связи и задумчиво активировал сенсор ближней связи, решив попробовать войти в контакт самому. особо не надеясь на успех, скорее так, для чистки совести. Информационный луч лазера уперся в звездолет Олит, и Серов стал передавать сообщение. Говорит адмирал эскадры Серов, назовите себя. Мы хотели бы вступить с вами в диалог. У нас нет намерений причинить вам вред. Мы видим, ваши военные и технические возможности во много раз превосходят наши. Мы готовы на сотрудничество. Назовите ваши условия». Это сообщение передали на звездолет в различных диапазонах на различных языках, в том числе и различными кодами, принятыми в развитых мирах. Отправив сообщение, Серов постоял немного у консоли, ожидая ответа, не дождавшись, направился к выходу. И уже переступил порог, когда услышал голос на чистейшем языке межрасового общения в галактике. «Адмирал, мирные намерения подкрепленное боевой атакой, не лучший аргумент для переговоров, «Так что вы там говорили о сотрудничестве?» Адмирал застыл, как вкопанный, не веря своим ушам. Потом очнулся, подбежал к консоли связи. Ошибки не было, ему отвечал инопланетный звездолет. Во рту пересохло. От его ответа зависело многое. Да что там много? Все. Приношу свои извинения за необдуманный поступок. Мы поторопились, не разобрались в ситуации, допустили ошибку. «Мы готовы все компенсировать и исправить». «Вы правомощны вести с нами переговоры от имени всей галактики?» Такими правами он наделен не был, поэтому ответил честно, что нет. «В таком случае, адмирал, доложите о нашей готовности вести переговоры своему правительству. Все исполню немедленно и сразу с вами свяжусь. Ждем». Адун находился в своем боевом центре, готовя флоты к последней битве. Настроения хуже некуда. Все понимали, что выиграть битву у Олитв невозможно, но лучше погибнуть в бою, чем ждать конца бездействия. Никакие путные мысли в голову не приходили. Он занимался наведением порядка на торговых трассах, но куда там? Везде царил хаос и насилие. Внезапно ожила консоль дальсвязи. Оператор тут же доложил министру обороны, что на связи адмирал Серов с особо важным сообщением. «Не ожидая ничего хорошего», Адун подошел и взглянул на экран. Адмирал выглядел ободряюще. Видимо, новости неплохие. Оператор встал и ушел, понимая, что разговор будет серьезный и не для его ушей. — Слушаю, адмирал. Не скрывая радости, тот начал доклад. — Господин министр обороны, инопланетяне вышли на связь и готовы вести переговоры с уполномоченными представителями правительства. У Адуна отвисла нижняя часть клюва. Новость действительно была из ряда вон выходящей. Далее Серов рассказал, как проходил контакт, и что Олит ждут переговорщиков. Адун вне себя от радости поблагодарил Серова, обещая представить к бриллиантовой звезде галактики. Потом опомнился, и стремглав понесся к председателю правительства, которого тоже огорошил новостью. Тот долго не мог прийти в себя, от радости даже слезы на глазах выступили. А придя, обрадовал долгих, у галактики появился шанс. Возможно, мы поторопились с объявлением конца света. Еще поживем, повоюем. В той ситуации поступили правильно. Еще неизвестно, как все обернется. это верно, согласился шумер. Кого предлагаешь в делегацию по переговорам? Вас, конечно, глав звездных систем и чужого. А его-то зачем? Он в теме. Ладно, согласен. Да и себя включи. Новость о начале переговоров восприняли с энтузиазмом и надеждой. Главное — это то, что конец света откладывался, звездные системы замерли в ожидании. Адун передал адмиралу список состава делегаций переговорщиков и попросил уточнить время дистанционных переговоров у Олит. Адмирал волновался. Волею судьбы он стал на острие существования целой галактики и ее жителей. Понимая степень ответственности, активировал связь и направил информацию о согласии на начало переговоров. После этого начались томительные часы ожидания. Наконец, связь активировалась. Визор образовал объемное изображение, на котором возникла эфемерная фигура Олит. Серов смотрел, открыв рот. Ничего подобного он раньше не видел. «Вы шокированы моим видом?» «Да, несколько непривычно. Но ничего, я привыкну. Ксенофобией не страдаю. Разум может быть заключен в любую оболочку». «Согласен. Справедливое замечание». Мы изучили состав комиссии, он внушительный, но в нем нет вас, это раз. И второе. Нас не устраивают дистанционные переговоры. Только личное присутствие обеспечит понимание между нами в налаживании отношений. Серов снова заволновался, но, собравшись с мыслями, ответил. Как же быть? Решение, несомненно, есть. Было бы продуктивнее встретиться, скажем, три на три. Но есть одно но. У вас из трех официальных переговорщиков обязательно должен быть Чижов. И еще, переговоры должны состояться через час. Мы ждем вашего ответа». Серов был взволнован, вытер рукавом пот, обильно стекавший по лбу, и немедля связался с Метрополией, доложил пожелание Олит, послав им видеоотчет. Шумер обеспокоенно ходил по кабинету у долгих. «Бред какой-то, через час. Как можно встретиться через час на краю галактики?» «Нам туда лететь несколько месяцев. Что будем делать?» «Надо соглашаться и проинформировать, что мы не сможем прибыть в установленный срок. У нас нет таких технических возможностей», — Шумер размышлял вслух. «Согласен. С этим пунктом можно поступить так, как ты сказал. Но состав переговорщиков, заметь, получаются одни люди, три переговорщика, ты, я, Чижов и Серов уже четыре, а у нас еще главы четырех раз, это минимум восемь. «Ты все правильно говоришь. Изложи эту позицию и дай ответ. Времени почти нет. Если все-таки три на 3 то я, Чижов и Серов. Эти двое включаются без вариантов». «Хорошо, я понял». «Шумер, без обид, у нас нет выбора. Это хоть маленький, но шанс договориться». «Нет, все в порядке. Я пошел отвечать». Как только за Шумером закрылась дверь, Долгих пригласил в кабинет Чижова, понимая, что его неспроста включают в качестве переговорщика инопланетяне. Он решил выяснить этот вопрос. Странно, Чижов, почему инопланетяне настаивают на участии вас и Серова в переговорах? Господин председатель, на этот вопрос вам смогут дать ответ только сами инопланетяне. Мне ответ неизвестен. Что касается адмирала Серова, то могу предположить, это потому, что он первый контактер. Допустим. Но как мы туда попадем, на эту окраину галактики? Все это нереально. Сотни тысяч световых лет. Как их преодолеть? Как мы туда попадем, не знаю. Но нужно соглашаться. Если что не так, это уже будет не наша проблема. Тот сверкающий инопланетянин сказал, что расстояние не проблема. И еще я считаю, что министр обороны должен обязательно быть в составе переговорщиков. Я не против, а за. Но условия таковы, что переговорщиков всего трое на этот момент. Включены вы с Серовым и я. Может быть, стоит сформировать большую команду, а там как пойдет? «Почему нет? Давайте. Вот только времени в обрез!» Долгих демонстративно посмотрел на визор браслета. Их прервал вошедший шумер. Оба вопросительно на него посмотрели. «Ответ на наши мысли получен. Нам предложено освободить дальнюю парковочную орбиту. Они там будут через 20 минут. Серова они привезут с собой». «Как такое может быть? Срочно освобождайте дальнюю орбиту и готовьтесь к приему их звездолета». С этого момента события понеслись вскачь. Думать стало некогда. Экстренно очистили дальнюю орбиту. Интересно, как это можно преодолеть за такой короткий промежуток времени такую бездну пространства? Слух размышлял Шумер. Скоро узнаем, что гадать. Философски заметил Чижов. А на окраине галактики события разворачивались с не меньшей калейдоскопичностью. Адмиралу Серову предложили незамедлительно прибыть на корабль инопланетян. Серов доложил и отправил информацию о Дуну, тот шумеру, и немежкая вылетел на космическом челноке из створа транспортного ангара своего флагмана, сманеврировал и взял курс на звездолет Олит. Он без помех нашел ворота транспортного ангара инопланетного звездолета. Там его захватили крепкие объятия гравитационных захватов и аккуратно поместили на отведенное для его истребителя место. «Скафандр можете не одевать. Атмосфера пригодна для вашей жизнедеятельности. Серов открыл люк и вышел в огромный ангар, заставленный диковинной техникой. К нему спешила одинокая фигура. Когда она приблизилась достаточно близко, он понял, что это человек. Удивлению не было предела. Ровно в назначенное время на дальней парковочной орбите центральной планеты звездного сообщества галактики Млечный Путь заклубился вакуум. и через мгновение проступили очертания огромного 100-километрового шара, становясь все четче, пока не приобрели законченные черты. Диспетчера удивленно переглядывались, когда с корабля пришельцев поступил сигнал. «Мы прибыли в назначенное время и готовы к переговорам, которые будут проходить на борту нашего корабля». Информацию тут же доложили Шумеру. Тот посмотрел на адуна и чужого передавая требования инопланетян. «У нас нет выбора». Но чтобы сохранить лицо, потребуйте гарантии безопасности, предложил Чижов. Шумер так и сделал. В ответ поступило согласие о предоставлении гарантий. Гарантией будет служить наше слово. Не причинять вам вреда. Других гарантий мы предоставить не можем. Также мы удовлетворяем вашу просьбу. Состав переговорщиков можно увеличить до пяти. Долгих кивнул облегченно. Маленькая победа. И согласился с этими условиями. Мы знали, что вы поступите разумно. Теперь просим членов делегации выйти на крышу здания Совета Звездных Миров Галактики. Оттуда мы телепортируем вас на корабль». «Ну что, пошли?» Сказали «А», нужно говорить и «Б». Вставая, пригласил всех следовать за собой долгих. Вышли на крышу двухсотэтажного здания и затаили дыхание в ожидании телепортации. Такой технологии в Галактике еще не было. Ждать долго не пришлось. Внезапно их фигуры замерцали... Покрылись сиянием, взвихрились и исчезли. Ничего даже не почувствовав, все пятеро очутились в огромном зале со столом посредине, за которым уже сидел Адмирал Серов. — Адмирал, а ты как здесь очутился? — Инопланетные технологии, господин министр обороны. Вскакивая и вытягиваясь в струнку, отрапортовал тот. — Рассказывайте, Адмирал, что и как здесь? Обратился к нему Долгих, а чужов оглядывался по сторонам. — В этом нет нужды, господин председатель Совета Звездных Миров Галактики Млечный Путь. Все мгновенно обернулись на голос и увидели входящего человека. Из-за расстояния трудно было разобрать, кто это. — В этом нет нужды, господа, — повторил он. — Вы все сами узнаете и увидите. Человек подходил все ближе и ближе. У Чижовой бешено застучало сердце. Он очень походил на капитана Королева, пропавшего 40 лет назад. — Этого не может быть, — прошептал Чижов. А дуны шумер обернулись на побледневшего чужого а человек подошел к столу и пригласил всех усаживаться капитан королёв илья васильевич ты ли это я господин заместитель председателя правительства я господа это капитан королёв пропавший 40 лет назад в районе планеты руид я вам рассказывал о нем капитан объясните нам как это все понимать тут же взял высокомерный тон шумер Вы не в том положении, господин председатель правительства, чтобы задавать мне вопросы и требовать объяснений. Да из чего это вы вдруг взяли, что я человек? Облик можно менять. Он поплыл и превратился в чужого, потом в шумера. Вот видите, внешность не всегда соответствует содержанию. Обескураженная делегация заняла места за столом. Королёв посмотрел на них, а это действительно был королёв, и задал первый вопрос. Господа, «Вы представляете здесь на переговорах целую галактику Млечный Путь, ее политическую и силовую составляющие. Готовы ли вы со всей ответственностью отнестись к решению вопроса спасения вашего дома, которым является галактика?» «Без сомнения готовы. Иначе зачем бы мы сюда прибыли? Конечно, неплохо было бы пригласить руководителей раз галактики ответил Долгих, посмотрев на чужого и Адуна. «Всему свое время». Пригласим и руководство звездных миров позже. Вы прибыли сюда под давлением обстоятельств. Теперь вопрос, для согласования которого мы с вами встречаемся. Вы поняли или нет, что не сможете противостоять цивилизации Олит? Она уничтожит вас, даже не заметив. Догадываемся. Но ты же не Олит. Вопросом на вопрос ответил Чижов. Господин чужов должен заметить, что приобретя способности Олит, я остался человеком. Более того... Некоторые Олит стали на сторону цивилизации галактики Млечный Путь. Тогда зачем было разыгрывать весь этот спектакль с уничтожением наших торпед? Не лучше ли бы сразу начать переговоров? Нет, господин министр обороны, не лучше. Если бы я сразу предложил вам сесть за стол переговоров, вы бы долго сомневались и думали, стоит ли это делать. После демонстрации мощи Олит, необходимость в объяснении опасности, которую они представляют, отпадает автоматически». «Откуда вам знать? Может, Олит и не собираются нападать на галактику, а мы зря паникуем?» — усомнился шумер. «Вынужден вас разочаровать, господин председатель правительства. Не зря. Угроза реальна как никогда. Олит ищут именно вас. Именно вас они хотят уничтожить больше всего. Так сложились обстоятельства». «Илья, скажи, а что случилось с планетой Руид и ее колонистами?» «Вам отвечу, господин Чижов. Не вдаваясь в подробности, на планету напали Олит. Благодаря случайности мы оказались рядом на том исследовательском корабле, о котором вы наводили справки. Нам удалось помочь колонистам и переселить их на другую планету, где они сейчас счастливо проживают. А вот планету Руид, к сожалению, не удалось спасти. Олит ее преобразовали. Есть у них такой пунктик. Цель своего существования они видят в предании Вселенной ее первозданного вида». Они преобразуют планеты, оставляя один только камень. При этом никакого угрозения совести. Всякая чувственность у них вообще отсутствует. Поэтому вы все сделали правильно, и население предупредили не зря. В этой связи, господин королёв информирую, в галактике полнейший хаос. Хаос, господин председатель, это не уничтожение. Хорошо. Какова цель наших переговоров, если вы, как я понимаю, не являетесь представителем цивилизации Олит? «Хороший вопрос», — отвечу откровенно. «Волит с вами никогда бы не сели за стол переговоров. Не только с вами, но и ни с кем вообще. Они выше этого. Они хозяева Вселенной. Они неотразимая сила. У них нет такого понятия, как переговоры». «Тогда зачем вы затеяли весь этот цирк?» «Это тоже вопрос резонный. Чтобы спасти вас, жителей галактики Млечный Путь, к которым я испытываю некоторую привязанность». «Ничего не понимаю». Затряс головой Адун, смешно свесив голову на бок. «Все развалить, чтобы потом спасать?» «Так получается, что путь к спасению лежит через разрушение. Цивилизации нужно сбросить жирок самомнения и понять, что Вселенная полна опасностей». «Мы поняли это, и что нам делать?» Раздражился Шумер. Он чувствовал себя полным дураком. «Готовится к отражению нападения флота Олит. У нас один корабль, у них миллионы». «Вы представляете эту силу?» За столом наступило напряженное молчание. Потом министр обороны все-таки стряхнул с себя оцепенение и спросил. «Как готовиться, если наше оружие против них неэффективно?» «И ответьте прямо, вы за нас?» «Если бы мы были против, то нас бы здесь не было, а вас бы уже не было». «Как скоро можно ждать нападения?» «В любую минуту», — ответил королёв 40 лет везения — неплохая фора». «Каков план действий?» — наконец-то заговорил Адмирал Серов, о котором как-то все забыли. Илья смотрел сидящих за столом и заговорил. «Вы осмыслили происходящее? Поняли, почему мы так поступили?» «Да, чтобы не оставалось иллюзий. Все серьезно», — прокомментировал Долгих. «В таком случае приступим к обсуждению плана действий. Что происходит в стане Олиц, я вас посвящать не буду. Там вы ничем помочь не сможете». А вот в галактике вам нужно мобилизовать весь военный флот и сконцентрировать его на направлении вероятного вектора движения Олит. Сколько у вас флотов и кораблей? Мы 10 лет готовились к возможному вторжению и построили несколько миллионов боевых кораблей разного класса. Отлично, наклонил голову королёв Стянем корабли вот сюда. Он образовал звездную карту, указывая место. И применим многоступенчатое боевое построение с глубоким эшелонированием. — Это не поможет. С любым построением они нас сметут за милую душу, — заметил Чужов. — Не торопитесь с выводами. Мы приготовили сюрприз. Помните, я вам сказал о спасенных колонистах с планеты Руид? Собравшиеся закивали головами. — Ну так вот, у нас больше тысячи кораблей Олит, которыми управляют обученные нами колонисты. Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Шумер вскочил и заходил по залу взад и вперед, что-то бормоча себе под нос. Министр обороны радостно хлопал крыльями и мотал гребнем, топорща перья. Адмирал Серов заулыбался. Один чужов сидел невозмутим. Он понимал, что эти корабли — капля в море. — Отлично, — горячился Долгих. — Теперь мы им зададим перца. Будут знать наших. И остановился с поднятым подбородком напротив Королева. — Галактика вас не забудет. Только в том случае, если нам удастся их остановить. О победе я даже не говорю. Миллионы звездолетов. С чего вы взяли, что победа? Веселье сразу пошло на убыль. Министр с председателем уселись на место. Это все-таки лучше, чем ничего, буркнул шумер. Корабли улет живучи, но тоже имеют свой предел прочности. Как только истощится их боезапас, мы рассредоточиваемся, и вы бьете обычным оружием. Сумятица после этого будет приличная. — Ну а дальше что? — поинтересовался министр обороны. — Дальше будем противостоять, придерживаясь этой тактике. Наступать нам нельзя, увязнем, нас окружат и уничтожат. Такие вот дела, господа. — Дела так себе, — констатировал Чижов. — Сплошная авантюра. — Не без этого. А что, есть другие предложения? Тот посмотрел на Королева и ответил, пожав плечами. — У меня предложений нет. Что нам сказать по итогам переговоров руководителям звездных систем? На ваше усмотрение, вам лучше знать. Вы должны понять сами и донести до них главное. Судьба галактики повисла на волоске. Они еще немного пообщались, пообсуждали и Долгих с Шумером засобирались обратно. Министр обороны и Чижов тоже встали. Серов бросил вопросительный взгляд на Королева. Тот встал, посмотрел на всех серьезно и напутствовал на прощение. Господа, «Спасибо за прибытие и понимание. На вас лежит ответственность за судьбу галактики. Жду предложений. И если не возражаете, я бы хотел пообщаться с господином Чужовым. У нас есть старые секреты, которые нужно обсудить. Да, вот еще что. Мы можем оперативно перебросить в район боевых действий корабли на нашем звездолете. Там они присоединятся к эскадре Адмирала Серова. Предположительно, Именно по этому вектору из глубин Вселенной двинется армада космического флота Олит. Тогда уже точно не эскадра, а минимум флот, — отметил Шумер и продолжил. — Адмирал Серов, вы с нами. Чижов остаетесь. До встречи, господин королёв Мы сообщим о нашем решении. Попрощался Долгих, направляясь к выходу. — До встречи, господа. И не забывайте, времени нет. Выходить не надо. Встаньте поближе друг к другу. Долгих, Шумер, Адун и Серов встали. Илья задействовал телепортер, и они растаяли, спустя пару секунд материализовавшись на знакомой крыше. «Я займусь главами цивилизаций, а вы оперативной работой», — посмотрел Долгих на Шумера. «Все ко мне на совещание», — распорядился Шумер, спускаясь с крыши. Они пошли обсуждать и обдумывать полученную информацию. А Чижов сидел напротив Ильи и гадал, зачем он его оставил. «Удивлен? Думаешь, зачем я тебя оставил?» «Не отвечай. Думаешь, еще ты думаешь, я это или нет?» «И вообще, не ловушка ли вся эта ситуация?» «Илья, да ничего такого я не думал». Тот поднял руку, призывая чужого остановиться. «Правильно думал. Ситуация крайне необычная. Я бы тоже на твоем месте растерялся. Поэтому предлагаю поставить все точки над «и». Без полного доверия у нас ничего не получится». «Вот как мы поступим. Позадавай мне вопросы, ответы на которые могу знать только я». Чижов подумал, внимательно посмотрел на Илью и кивнул головой, соглашаясь. Неожиданно вошла красивая женщина и направилась к Королеву. Чижов взглянул на нее вопросительно. Она подошла к Илье, обняла, поцеловала, потом посмотрела на Чижова и попросила представить ее ему. «Это Альбина, моя жена». Показав рукой на чужого, представил его как своего бывшего начальника и порядочного человека. «Присаживайся. Сейчас меня тестировать будут, чтобы убедиться, что я — это я. Начнем?» «Хорошо. Скажи, какой твой первый позывной?» Илья ответил. Потом последовали еще несколько вопросов. «Да, верно. Теперь я уверен, что это ты. Только ты можешь знать правильные ответы. А ты женат?» «Да нет, все не досуг. А теперь уж и возраст не тот. Жениться ни к чему», — посетовал Чижов. «Посмотри на меня, я уже старик». «Ну, с возрастом я помогу. А уж остальное сам». «Как это поможешь? Годы никуда не денешь, они есть». «Года есть, верно. Но это календарное время, а биологическое состояние можно подкорректировать. Выглядеть и чувствовать себя ты будешь гораздо лучше. У Уоллит есть такие технологии». — Согласен. Тем более в этой ситуации терять мне нечего. — Теперь давай я тебе расскажу о себе, что случилось со мной за это время, а потом ты поведаешь мне свою историю. — Давай, с удовольствием послушаю. Чижов безутайки откровенно рассказал все, что с ним происходило за эти годы. Потом Илья поведал ему о своих приключениях. Когда он закончил, из-за планеты появилась местная звезда, по привычке называемая Солнцем. окрашивая планету в фантастические цвета. Оба залюбовались. Наступило утро. «Выходит, Илья, нам повезло, что ты вернулся и что все так сложилось?» «Выходит, так. Что ты решил со своим здоровьем и возрастом?» «Я буду такой же, как ты?» «Нет, только перестрою организм на новый лад и все. Остальные способности оставим нереализованными». «А что, в принципе, я теряю?» «Когда приступишь к омоложению?» «Да прямо сейчас». «Пойдем, я уложу тебя в медицинскую капсулу на пару часов и введу на роботов О первочастицах и всей премудрости технологии Оллет он не стал ему говорить. Поместил Чижова в капсулу и пошел к альбине Но ее на месте не было. Она оставила сообщение для него. «Жду на планете в отеле «Восход».» Илья посмотрел по карте, где он находится и что это за отель. Одним словом, женщины, что с них взять? Опять какая-нибудь романтическая блажь взбрела в голову. А впрочем, почему нет? Немного времени есть. Когда еще придется? И придется ли вообще? Решив, он быстро переоделся, взял оружие и портативный телепортер. Ввел координаты и задействовал его, через мгновение материализовавшись у отеля. На ресепшене представился, сказал, что его ждут, только попросил назвать номер. «Для вас информация», — она передала ему кристалл. Он тут же вставил его в портативный визор и услышал голос Альбины. «Дорогой, я знала, что ты прилетишь. Верное решение». Звучало многообещающе и интригующе. Он заказал букет цветов, подождал, пока принесут. И с шикарным букетом в руках направился в номер. Постучал. Никакой реакции. Постучал еще раз. Результат тот же. Толкнул дверь, она открылась. «Наверное, в постели меня ждет». И в предвкушении удовольствия шагнул в номер, неся букет впереди себя и... чтобы сразу вручить или осыпать Альбину цветами. На самом деле он угадал. Альбина ждала его и обрадовалась появлению. Они занялись любовью, потом ужин в ресторане и прогулки среди толпы народа. Все это придавало смысл тому, что они делали, спасая людей и не людей. «Как бы хорошо нам ни было, но ты помнишь, у нас с тобой серьезная миссия спасение галактики». Она обняла его, прижала к себе... и нежно шепча сказала «Да, дорогой, я так рада, что ты рядом. С тобой мне ничего не страшно. А это правда, что ты сказал Чижову?» «А что я ему сказал?» «Ну как же, что я твоя жена?» «Конечно, правда. И мы сыграем свадьбу, как только сможем». Илья задействовал телепорт, и они тут же очутились на корабле. Индикатор на медицинской капсуле, в которой находился чужов горел зеленым. Это говорило о том, что процедура закончена. Он нажал кнопку — и прозрачная крышка капсулы отъехала. Чижов открыл глаза, непонимающе огляделся, увидев Илью, улыбнулся, все вспомнив. — Ну как прошло, Илья? — Отлично, посмотри сам, вон зеркало, — показал он рукой. Чижов встал и чуть ли не побежал к зеркалу. Увидев себя, онемел от удивления. На него смотрел тридцатилетний красавец. Прислушался к своему внутреннему состоянию и удовлетворенно кивнул, Чувствовал он себя превосходно. Илья, как я это объясню окружающим? Никому ничего объяснять не надо. Вспомни и представь, как ты выглядел совсем недавно. чужов представил, лицо поплыло, и через секунду из зеркала на чужого смотрел он, прежний. Чудеса. Спасибо, Илья. Он подошел и крепко его обнял. Пожалуйста, внешность лучше не меняй. Это будет слишком заметно и вызовет недоверие у твоего руководства». «Это да. Сделаешь это постепенно. Скажешь, что много занимаешься и сидишь на какой-нибудь диете. Ты уже понял. Внешность изменить можно мысленно, представив, как ты хочешь выглядеть. И все». чужов отошел и еще немного постоял перед зеркалом. Потренировался, приноравливаясь к своим новым способностям. И, наконец, повернулся. Посмотрел на Илью. «Все, я готов». «Можешь меня отправлять на планету?» «Давай, времени мало, а сделать нужно много». Как только Чижов оделся и привел себя в порядок, Илья телепортировал его на знакомую крышу. Очутившись на крыше, он немного постоял, любуясь видами, привыкая к новому состоянию. Мир вокруг воспринимался совершенно в другом цвете, искрился и играл красками, хотелось жить и творить. Быстро привыкнуть к такой перемене сил не было непросто — Приходилось заставлять себя верить в невозможное. Он быстро спустился с крыши, направившись в знакомый кабинет, к председателю правительства. Здесь ничего не изменилось, кроме изможденных лиц присутствующих. Все разом повернулись к вошедшему Чижову. В их глазах стоял немой вопрос. «Ну что?» «Это он, господа. Капитан исследовательского звездолета «Ветер» королёв Илья Васильевич. Я с ним говорил доверительно. Ситуация серьезная». «Он сказал, вам не все. Правда, слишком страшна. Нас уничтожат. С нами никто не будет разговаривать, никто не будет вести переговоры». Все ошарашенно молчали. «Но как он завладел технологиями Олит? Вообще человек он или нет? Почему помогает? Можно ли ему верить?» «Сколько ненужных вопросов. Вопросов, ответы на которые нам ничего не дадут. Человек, не человек, верить, не верить. Какое это имеет значение?» Он пришел, чтобы помочь, если, конечно, нам эта помощь нужна. Королев ждет ответа и вашего решения. Один час. Уже прошло 15 минут. А потом улетает и будет бороться с OLED, без нас, со своей армией колонистов, управляющих звездолетами Олит. Здесь он схитрил, зная нерешительность своих коллег. Попытался подтолкнуть их к принятию решения быстрее. «Нам бы такие звездолеты!» — буркнул долгих, посмотрев на чужого. «Будут, но потом». королёв об этом сказал. «Для того, чтобы ими управлять, нужна значительная перестройка организма и длительные тренировки. Времени нет. Принимайте решения, господа». Долгих тяжело поднялся с кресла, осмотрел присутствующих, как бы оценивая, и заговорил. «Господа, нам выпала тяжелая доля принимать решения за разумные расы нашей галактики Млечный Путь. И это не патетика». Волею судьбы нам посчастливилось приобрести союзников в борьбе с цивилизацией Олит, даже не союзников, а защитников, потому что мы слишком слабы, а силы, таящиеся в глубине Вселенной, слишком мощны. У нас нет выбора, кроме одного – драться вместе с союзной армией колонистов под руководством не капитана Королева, а командующего этим флотом, адмирала Королева, министр обороны, все вооруженные силы поступают под его командование, и мы тоже. Присутствующие слушали молча, понимая трудность принимаемого решения и его необходимость. Как только соответствующий указ был готов и подписан, Чижов связался с королёвым и попросил аудиенции в том же составе. Через десять минут они были на крыше, а королёв телепортировал их на свой корабль. Материализовавшись в знакомом зале, увидели ожидающих их Илью и Альбину, которые смотрели на делегацию вопросительно. Вместо ответа шумер протянул Илье кристалл с указом о назначении. королёв даже не вставляя его в считывающее устройство, понял, о чем он. И посмотрел на Альбину. Та слегка величественно кивнула. «Господа, я принимаю ваше предложение на период чрезвычайного положения. Министр обороны, стягивайте боевые корабли вот в эти точки», — показал он на карте. Наши звездолеты возьмут их на борт и доставят к театру военных действий. Политические решения и объяснения с руководством звездных систем ложатся на вас, господин председатель. Командование на месте боевых действий возлагается на адмирала Серова. Он знает оперативную обстановку там не понаслышке. Господин Чижов назначается моим заместителем. Нас ждут неотложные дела по организации отражения нападения на нашу галактику флота цивилизации олит «Господин Адун, можете загружать корабли, которые имеются в этой системе, в транспортный ангар нашего звездолета. Чтобы не волновались, объявите, что появился могущественный союзник. Только не называйте нас Олит и не связывайте с ними. Мы тебя поняли, командующий, и приступаем к выполнению. Транспортируй нас обратно на планету. До встречи, господа». Долгих, Шумер и Адун попрощались, получили комплексы связи с Ильей, и он отправил их на планету, где они развернули кипучую деятельность. Через шесть часов звездолёт Ильи загрузили кораблями под завязку, и он стартовал обратно на окраину галактики. Появившись, взволновав эскадру Серова, но тот быстро связался с капитанами и приказал готовиться к приёму пополнения. Время на полёт обычным способом тратить не стали, и сразу телепортировали Серова на мостик к немалому удивлению команды флагмана. Адмирал Серов собрал капитанов и рассказал о произошедших событиях, сказав, что побывал в Метрополии. После чего им приданы в пополнение все боевые корабли галактики. Сразу поступил главный вопрос, который всех волновал. Что это за инопланетный звездолет? Теперь это наши союзники. Мы будем биться с ними бок о бок. С нами будут биться сотни таких кораблей. Эта информация воодушевила экипажи звездолетов. Появилось будущее — которого минуту назад вообще не было, а из транспортного ангара огромного звездолета «Олит» вылетали сотни кораблей. Все, господа офицеры, за работу. Времени мало. Приступаем к боевому, глубоко эшелонированному построению. Корабли выплывали из огромного чрева звездолета «Олит», слегка теряясь, но тут же на боевые мониторы поступала подробная карта и план задания с координатами, по которым им надлежало быть. Такая оперативность Серова предотвратила толчую и неразбериху, сопутствующую маневрам такого масштаба. Правда, экипажи звездолетов крайне удивлялись такой быстрой переброске в район боевых действий. Но удивление подкреплялось уверенностью в победе, коли у них такие продвинутые союзники. В общем, боевой дух экипажей поднимался как на дрожжах. Илья с Альбиной находились в управляющих коконах. Чужого он оставил в обычном центре управления с обычными галлопанелями и переложил на него задачу управления флотом галактики Млечный Путь. На связь вышел Константин Северов, командовавший одним из флотов-поселенцев. «Илья, как дела? Поверили?» «Поверили. Я уже стал командующим всем флотом галактики. Перебросил первую партию звездолетов из Центральных Миров. Теперь по делу. Отправь 50 звездолетов вот по этим координатам. Там ждут переброски звездолеты галактики. Отлично. Вот наш это обрадуется А план генерального сражения ты уже разработал? В процессе, Константин. Все будет зависеть от решения уравнения с огромным числом неизвестных. Я скоро буду. Тогда все подробно обсудим. Связь прервалась, а космос стал разрываться вспышками, рвущими метрику пространства и выбрасывающим огромные звездолеты Олит. На звездолетах галактического флота запаниковали. Илья тут же включил общую связь и объявил. «Без паники. Прибыли транспорты союзников. Они поступают под командование адмирала Всерова и моего заместителя, господина чужого Связался с Серовым. «Адмирал, принимай пополнение. Дай им координаты и организуй доставку флота галактики и рассредоточение его здесь. И вот еще что. Переберись с частью своих офицеров на наш корабль. У твоего флагмана мощности маловато для руководства такой армадой. Пилот предупрежден и будет беспрекословно подчиняться. Понял, командующий. Приступаю к выполнению. Через некоторое время от флагмана отделился быстроходный катер и направился к самому большому прибывшему кораблю. Илья предупредил пилота о функции, которую ему придется выполнять. Стать флагманом всего флота. Возражений не последовало. Пилот находился в управляющем коконе. а для людей соорудил боевую рубку управления. «Адмирал, на корабле один пилот. Ни встречи, ни приветственных речей, ни фанфар не будет. Сразу направляйтесь в боевую рубку. Пилота зовут Стас. Он находится в специальном управляющем модуле, но будет видеть и слышать вас». Как только катер вошел в транспортные ворота и причалил, послышался голос из аудиосистемы. «Приветствую командующего на борту. Флагман в вашем полном распоряжении». «Транспортные капсулы доставят вас в боевую рубку. Вся необходимая инфраструктура на корабле для вас и ваших офицеров создана», докладывал пилот Стас. «Спасибо, Стас. Думаю, сработаемся. У нас нет другого пути». Войдя в боевую рубку, адмирал Серов и его офицеры растерялись. Их явно было маловато. Огромный зал занимали всевозможные терминалы. Потребовалось время и инструкции пилота, чтобы освоиться. Какие-то устройства пилот выращивал по необходимости прямо перед ошеломленными людьми. Катера тем временем доставляли специалистов с других кораблей. Наконец, по прошествии некоторого времени, боевой центр заработал. В центре зала висела стратегическая и тактическая звездная карта, позволяющая принимать оперативные решения по управлению флотом. Чижов еще находился на корабле Ильи, удивленно рассматривая внезапное пополнение. Как впечатление... — поинтересовался Илья у него, видя некоторую оторопь. — Завораживает. Главное, нужно быстро включиться в поток событий. — Ничего, включатся. Вон, адмирал уже со своими орлами перебрался на флагманский корабль и обживается. Пока я ему помогаю в оперативном управлении, но скоро он все возьмет в свои руки. Теперь с тобой, выбирай. Остаешься здесь для организации обороны или летишь с нами? — А что опасней? В равной степени опасно и то, и другое. Со мной практически прямая борьба, возможно, схватка с кораблями олит. Я с тобой. Нужно же познакомиться с противником поближе». После нескольких часов решения проблем с организацией и адаптацией функций связи для команды Серова, Илья пригласил чужого в обычный центр управления. Тот отдыхал в своей каюте, но явился сразу. «Дела здесь пошли на лад. Серов работает в плотном контакте с министром обороны. Флот галактики перебрасывается нашими кораблями. Нам пора заняться делами. Твое решение лететь с нами твердое? Ты его не изменил? Нет, полечу с вами. Может, сгожусь на что? Может быть, может быть. Во время прыжков будешь находиться здесь, в центре управления, специально адаптированного под тебя. Мы с Альбиной в другом месте. Нам предстоит много дел. Потом Илья связался с адмиралом Серовым и предупредил, что отбывает к флоту колонистов. Связь действует, и если возникнет нештатная ситуация, можно сразу связаться. Адмирал поблагодарил, сказав, что будет ждать возвращения. королёв все дела на этот момент завершил и решил немедля стартовать. Вернулся в управляющий центр, задействовал кокон и погрузился в виртуальную реальность корабля, где вовсю хозяйничала Альбина. «Привет. Ну, вроде, все бы наладил. Можем стартовать к эскадре. Нужно посмотреть, где находится армада Оллет и вообще, как там дела. Илья, ты зачем потащил с собой Чижова? Здесь он был бы нужней». «Наверное, это права. Но ничего, пусть полетает, посмотрит. В будущем это пригодится». Альбина ввела координаты эскадры и задействовала пространственно-временную установку. Через мгновение... Звездолет материализовался среди кораблей эскадры колонистов.